Они удалились по дорожке вдоль берега. Разогретый за день парк отдавал тепло и запахи. С ночной реки веяло приятным холодком. Тишину нарушали редкие птицы и мыши, шуршащие прошлогодние листве. Сколот ждал, когда Иван Сергеевич снова спросил. А тот словно и забыл, зачем увел его от посторонних ушей. Брел, засунув руки в карманы и вдыхал вечерний воздух. Должно быть, сам ждал неких откровений. И дождался. Скажи прямо, дядя Ваня, что с отцом? Актерский талант у Афанасьева был прирожденный. Сказал, глазом не моргнув. А что с ним? Исполняет урок, как заведено. Где и как, нам с тобой знать не полагается. Видишь ли, родитель твой избранный. Это мы, серые и лохматые. Ты что-то знаешь и молчишь. Да на что тебе, мама? Ты уже сам с бивнами. Спросить его хочу, что происходит. Почему стратег собрался передавать технологию Солариса китайцам? Так надо. Ему виднее. Поэтому у нас уроки, а у него миссия государя. Не встретилась дара за знога. «Знаешь такую?» «Имя когда-то носила. Инга». Афанасьев смутился, но сделал вид, что наслаждается воздухом. «Ингу знаю. Как же? Такое не забывается. Это я ей такое имичко дал. Зазноба». Она сказала мама, «Ну, мы вместе тогда». Зазноба призналась, что отец погиб. Кащея убили задушили струной. Информация гнилая, непроверенная. Излишне напористо заговорил уже стратиг, тем самым выдавая себя. Ухинга тоже возомнила!» За язык тянули ее. Я тянул, вздохнул сколок. вынудил сказать. Чем интересно вынудил? с намеком спросил Иван Сергеевич, желая облегчить разговор. Гляди у меня. Знаешь, чем заканчиваются такие похождения? Скажи, что знаешь. Да толком ничего. У китайцев тоже напрямую не спросишь. Им передали тело якобы из их делегации по паспорту европейской наружности. Но ты знаешь, для них мы все на одно лицо. Впрочем, как и они для нас. К тому же лицо, обезображенное смертью от удушья. Как он попал в делегацию? Исполнял урок, был страгой Востока, ну и советником генерального секретаря Компартии. Стратик отправил на усиление. Вот он и усилил Поднебесную. Китайцев могли убедить за определенные уступки. Знаю, как это делается. Не захотели ссориться с кощей. Ну или уже не нуждались советники после экономического чуда. А генетической экспертизы не было. Почему? Говорят, не нашли сравнительного материала. По паспорту он был то ли канадцем, то ли шведом. Он их много поменял, так не знаю. Схоронили с восточными почестями, но по индийскому обычаю. То есть кремировали и как-то очень уж торопливо. Он в Швейцарии один был? — Понял, о чем ты, — Стрепенулся Афанасьев. — В том-то и дело с Дарой. У него Дара была... Очаровательная особа с вишневыми глазами. Ты видел у женщин вишневые глаза? Я ее знаю. Знаешь? Откуда? Была с отцом, когда он забрал меня сюда, в музей забытых вещей. На испанку, похоже. Надежда Петровна звали. И она пропала. Вот это как раз и не дает мне покоя. Ладно, кощей исхитрились и заманили мамонта в ловушку. Однажды они проделали это даже с вещим Зелвой, который все наперед знал. Но взять такую опытную дару не верю. Дары, они же как воздух, как ртуть. Ее схватишь, а она между пальцами. Вроде бы все, прижал, в кулаке держишь. А глядь, в руке одна пустая шкурка. Эх, если бы ты знал, Леха, какие это змеи. Надежда Петровна и дает мне надежду. Или они сейчас вместе, или Дара его ищет. Может, идет по следу, потому до сих пор не объявилась. Если Мамонт жив, она не отступится, все равно найдет и выручит. Даже мертвого не бросила бы, не позволила кремировать. Все равно бы привезла, на руках принесла в соляную усыпальницу. И вот пока его Дара не объявилась, остается надежда. «Даже если объявится и подтвердит гибель мамонта, все равно не поверит. Его что-то беспокоило, хотя вокруг не было ни души, да и Валга уже давно держала над музеем обережный круг. Иван Сергеевич то озирался, то останавливался и слушал, приподняв палец. И «Есть еще одна надежда, мамонтенок», вдруг проговорил он. «Его могла увезти валькирия, Могла увести и обоих, его и дару. Куда? Непроизвольно вырвалась усколок. В свои подземные чертоги. Если Валькирия увела, значит он на Урале? Скорее всего там. Ты искать не пробовал, дядь Вань? Афанасий встряхнулся, вспомнил, зачем вышел на прогулку и стал усиленно дышать будто бы наслаждаясь ароматом ночного парка. Если увела, не найдешь. Так что, Леха, не дури, не дергайся. Придет срок, все узнаешь. А где стротик на самом деле? Как где? В Китае. Делится опытом. По производству Solaris? По организации музейного дела. Страги Востока до сих пор нет. Я просился тоже хотел по следам мамонта и восток знаю хорошо их подлые нравы мне не доверил испортишь отношения говорит а я и в самом деле думал пошлет я их живо стравлю с западом и пусть хлещут друг друга это не от большого ума месть во мне говорит я же понимаю восток нам сейчас надо холить или лелеять равновесие полюсов «Ты хорошо выучил роль стратига», — похвалил сколот. «Слово в слово. По-моему, вы оба артисты, только играете на чужой сцене». Иван Сергеевич встрепенулся. Хотел ответить так же резко, но вдруг задышал увлеченно, принюхиваясь к контрастным запахом цветущей липы и терпкого дуба. «Эх, мамонтенок», — проговорил с тоской. «Знаешь...» Я построил дом на распутье. целый замок возвел. Думал, буду принимать странников, тарелочников, снежных человеков — это люди, которые йети в горах ищут, ну и просто туристов, кого в горы тянет, к чистым речкам, к кострам в тайге. Сначала они и впрямь приходили, но вижу, все меньше и меньше. Потом и вовсе перестали, так единицы появляются Да и те уже какие-то другие, словно пожеванные, замороченные. Как бы и на тарелку поглядеть охота, и супа бы из нее похлебать. Спрашиваю, где странники? Они говорят, все деньги зарабатывают, новое увлечение. Представляешь, люди перестали искать на Земле сакральные места, смотреть в небо, ждать пришельцев с других планет перестали верить в чудо и радоваться маленьким радостям. У нас в России исчезли романтики, вымерли, как мамонты. Оледенение чувств, стыл и разум. Он обиженно засопел и поежился, словно от холода. Потом огляделся, придвинулся к сколоту и заговорил полушепотом. Слышал бы ты, о чем мы сегодня толковались с президентом. За содействием к стратегу пришел. Говорит, мы вычислили, что вы принадлежите к некой влиятельной третьей силе, существующей в России. Дескать, сам-то я не верю, что такая сила есть. Но мне советники настоятельно рекомендовали с вами встретиться. Вдруг поможете заполучить новые революционные технологии. Топливо. Мол, станем его производить, торговать. На земле наступит вечный мир. На любые условия согласны. Только поспособствуйте. Ну, я ему про странников рассказал, про тарелочников и про пчел. Знаешь, эти насекомые твари, оказывается, берут не только нектар. Думаю, почему взятка нет? Летают все лето, работают без устали, а в улей заглянешь, едва себе на зиму наносили. В чем дело, думаю? Цветы цветут. А они информацию из воздуха получают. И хоть эволюции не подвержены, но навеяние моды живо откликаются. Мед на трассу таскают и там продают. Проезжим. Иные так и зимние запасы снесли. Сидят на обочине и торгуют. Сами, представляешь? Кто торгует? Переспросил Сколот. Да пчелы. Это как? Вот никто представить не может. Я тоже. Пчелы, они же райские твари. Им положено нектар собирать. ну еще истину искать, считать звезды, ворон на заборе, летающие тарелки. Нельзя им интегрироваться в общество потребления и торговать. Что станет, если цветы не опылять? Не пойму. Мне-то зачем басни про пчел, дядь Вань? Аллегория, балбес. Нет. Отдать производство соларисов под небесную ⁇ мудрое решение. Это не аллегория, это предательство. Сколок пошел в сторону музея. Сам говоришь, китайцы сдали мамонта, а им топлива не ожидал. Отец бы тебе этого никогда не простил. Да что ты понимаешь, возмутился Афанасий. Оберешься судить. Предательство. Это большая политика, отрок. Если ничего не смыслишь, помалкивай. Соларис китайцы не получат. Сейчас уж точно никто не получит. Ни Запад, ни Восток. Постой, ты что, развоевался? Можешь так и передать стротину. Пусть не обольщается. Соларис, кроме меня, никто активизировать не сможет. Твои китайцы в узел завяжутся, не смогут. А я могу запалить его на расстоянии. — Леха, погоди! — Иван Сергеевич зазирался. — Что ты кричишь? Развякался, раскипятился. Истеричный стал, как барышня. Меня стротик лишил пути, запер на мауре, в смирительную рубашку нарядил. Чтоб я не мешал, не путался под ногами вашей большой политики. Только вы напрасно надеетесь от меня избавиться. — Мой тебе совет, Алексей. Ищи свою валькирию. Ой, песня! ты человек молодой. Скажи еще, устраивай личную жизнь, семью заводи, детишек рожай. Все, никому кроме отца больше не верю. А пока его нет, буду действовать так, как он бы действовал. Они оказались под новым ярким фонарем, и, похоже, его свет смущал и настораживал Афанасия. Ты что там придумал, мамонтенок? Он отошел в тень. «Никаких действий. Сиди пока здесь, среди забытых вещей, в качестве экспоната. Дара прикроет. Ты свой урок исполнил. Изобретательно и со вкусом. Золотыми полтинниками здорово придумал. Переборщил, когда гребни стал девицам раздаривать». Сколот резко обернулся. «Какой урок? Ты о чем? Я беспутный!» «Но ты же знаешь...» — замялся Иван Сергеевич. «Даже незаряженное ружье стреляет. Роковая предопределенность». «Говори прямо». «Стратик посчитает нужным», — скажет, — увернулся Афанасьев, косясь на фонарь, — «когда прибудет. А я замещаю его по другой части, по артистической. Уполномочен вести переговоры с высшими государственными лицами». «Я ему не верю. И тебе». И всем не верю. Вы все лжете. изворачиваетесь, прикрываетесь политикой. Сами уже как изгои. Афанасьев вдруг покрутился, отломил кусок асфальта и метнул в фонарь. Камень попал точно в стекло, но пластмассовая линза выдержала удар. Тогда он взял сколото за рукав и отвел в сторону. Ладно, скажу, чтоб ты не наделал новых глупостей. Все, что происходит, так надо. И не греши на стратига. Он проводит тончайшую операцию. На живом сердце, можно сказать. Понимаешь? Не понимаю. Тихо. Но скажу только то, что знаю. Ты исполнял урок. Да, не совсем обычный, Трудный, но это урок. Стратиг точно предугадал твое поведение. Реакцию на передачу Солариса в Китай. Надо было пробудить внутренние токи, подвигнуть Восток к новому экономическому толчку и одновременно возбудить Запад, отвлечь его от бесконечных войн за нефтяные поля, сделать агрессию бессмысленной, вывести из-под гибельных ударов арабский мир. Поэтому в Москве появился неведомый одинокий гений с реальными образцами топлива и алхимической лабораторией. А сказать об этом было нельзя, — язвительно спросил Сколот. — Чтобы я исполнял урок осознанно, надо было лишать пути? — Нельзя, — отрезал Афанасьев. — Только лишенец способен на естественное поведение. Ты не артист и никогда бы не смог сыграть в предполагаемых обстоятельствах. А тебе удалось даже больше, чем стратег задумывал. Он полагал, ты станешь искать свою валькирию и петь в переходе. Твои песни и так заметно возбуждали изгоев, но запущенные в оборот золотые и серебряные монеты ускорили процесс вчетверо. Все пришло в движение. Даже возник технопарк в Осколкове. А самое главное, чего никто не ожидал, ты всполошил изгоев, впрыснул адреналин своими опытами. Удачно вброшенная легенда о гении пробудила интерес к алхимии, заставила поверить в чудо. Конечно, от этого несет ветхой стариной. Начнут искать рецепты золота, да и пускай. Как раз по их средневековым нравам. Но изгои будут искать. А когда они ищут, рождается дух романтизма, без которого Россия не выживет. Но ты слишком увлекся поисками Валькирии и перестарался свинцами из металла. По сути раскрылся, стал реальным героем, показал к себе путь. У Кощеев появился шанс выйти на тебя, и ты чуть не провалился. саларис в Китае? – перебил Сколод. Мне очень важно знать. Вот это неизвестно, признался Афанасий. Полагаю, да, если стротик там. А вот похищали топливо из твоей квартиры под его контролем. Только непонятно, от чего случился пожар в Осколках. Если я исполнил урок, С меня можно снять смирительную рубашку и повязку. Пока нет. Я же раскрыл тебе то, что не имел права раскрывать. По старой дружбе. Не подводи меня. Может, по старой дружбе скажешь, где отец? Он помялся, что-то взвесил. Сколов взял его за бороду. «Говори — Говори! Афанасьев осторожно высвободился и расправил растительность на подбородке слово даешь сидеть здесь и не дергаться он жив жив но в плену понимаешь был тайным узником тюрьмы в глантанам и хоть куба наша любовь да не достать его было никак где он сейчас в такой же тюрьме но поближе в европе где точно в румынии афанасьев несколько минут шел молча С головой И, казалось, вообще не дышал Потом спохватился Огляделся И сказал по секрету Китайцы его сдали Я так думаю По их законам руководители делегации К стенке бы поставили в раз За гибель советника А он не только жив и здоров Снова в Швейцарию нацелился Эх, если бы удалось вытащить мамонта «Давай вытащим», — предложил Сколот. «И думать не смей», — отрезал Афанасьев. «А все, что узнал от меня, забудь. У тебя есть урок, исполняй. Мамонта и без тебя вызвали. «Кто?» «Вот сказал на свою голову, теперь ты не отстанешь». «Есть кому вызволять. И не вздумай соваться. Все дело испортишь, лишенец. Сиди в музее. А я дару попрошу». Чтоб нашла тебе достойное занятие. «Дядь Вань, ты куда сейчас?» С надеждой спросил Сколот. «Может, возьмешь с собой? Ну что мне здесь торчать?» «Эх, Леха, Леха!» «По-прежнему не оборачиваясь», — вздохнул тот. «Повинуйся Року, а мне на место надо. Сейчас вот надушусь и тронусь в дорогу». «Куда?» «На пасеку. Куда еще?» На свой перекресток путей. У тебя там место. Можно сказать, твой урок исполняю. На востоке в тот час чуть обозначилась вступающая полоска зарей.